Глава 44. Полковника Берманова от не отстранили. Его действительно утром вызвал начальник управления. Но когда Бергамот решил, что начальник объявит самое страшное, тот строго произнес «Ступайте и работайте. Сейчас самое важное — поиск похитителей детей и женщины». Мне уже из министерства звонили. Интересовались, как идет расследование. Так что ноги в руки и вперед. Будет положительный результат — Я закрою глаза на вашу оплошность, если не сказать больше. Теперь все. О каждом шаге расследования докладывайте мне лично. Мне кажется, что данное преступление как-то связано с убийством Бориса Флерковского. Ведь похищенный ребенок — его внебрачный сын, так кажется?» «Там все не так просто», — ответил Берманов. «Идите и работайте», — повторил начальник. «Как положено работаете И тогда сложностей в жизни не будет. Вы опытный сотрудник». Будем надеяться, что нам не придется краснеть перед министром. То, что генерал назвал побег Алихаджаева глупостью, немного успокоило Берманова. Глупость — не преступление. За глупость, конечно, могут понизить должности. Но дураки у нас и до министров могут дослужиться, не говоря уже о генеральских званиях. Эдуард Юрьевич направился к двери, но начальник его остановил. «Может, нам телевидение подключить?» Я как раз хотел попросить у вас санкцию. И что же молчали? Почему я должен сам проявлять инициативу? Неужели без подсказки начальства мы уже не умеем работать? Поговорите с этим Флерковским. Посоветуйте ему объявить награду за любую информацию. Скоро у вас этой информации столько будет. Сами знаете, у нас никто никогда ничего не видел. А когда предлагают деньги, то все в очередь выстраиваются, чтобы сообщить. Всякую ерунду, одним словом. В офисе филиала концерна «Фармакум» и Лифлерковского не было. Минжинский встретил Берманова в вестибюле и предложил. — Давай посидим где-нибудь, обсудим ситуацию. Берманов повез его в Колыму. Они разместились за столиком возле печки, и Леонид Иванович, оценивающий, оглядев помещение, произнес. — Хорошо ты устроился. Бергамот не стал спорить и доказывать, что к приобретению ресторана он не имеет никакого отношения, кивнул только. — жена тут командует. С подносом в руках подошла официантка в униформе, стилизованной под тюремную робу, и с биркой на груди. На бирке едва читалось криво написанное имя Нина. Официантка стала выставлять на стол закуски и граненый графин с бурой жидкостью. — Что это за бурда? — спросил Минжинский. — Первач на женьшине, начальник, — ответила официантка. — А на закусь нерка белой грузди, «И паштет из гусиной печенки в натуре». Леонид Иванович посмотрел на нее. «Тебе что, нравится дурой прикидываться?» «Нет», — смутилась девушка. «Хозяйка велит так разговаривать с клиентами». Берманов махнул рукой, прогоняя ее. И сам до половины наполнил стаканы самогоном. «Анжелика хочет, чтобы здесь было стильно и оригинально. Вот и перегибает. Но весь ресторан — ее детище. Вот я и молчу. Не лезу со своими советами». «Что же ты, Алика, упустил?» — поинтересовался Минжинский вроде бы без всякой связи. Берманов понял, что тому известно о его связях с Алихаджаевым. «Ловкий гад», — пожал плечами Эдуард Юрьевич. «Как наручники снял, ума не приложу». «Дела до конца доводить нужно. у Колик посадил его в свою машину. Так надо было в машине и кончать. Все потому, что по мелочевке работаешь, а от того мелко мыслишь». Ты с этим делом завязывай, Эдик. Сейчас хорошее дело тебе подвернулось. Племянников Лерковского похитили. Так что и штанов выпрыгни, но помоги нам. Илья решил объявить о награде за информацию. Сто тысяч евро дает. Но тому, кто реально поможет, представляешь, сколько отвалят? Только у меня просьба к тебе будет. Узнаешь что? Сразу мне сообщай. А если ребенка удастся вызволить, то не спеши никому докладывать. И пресса, чтобы не пронюхала. Какого ребенка, — прикинулся дурачком Берманов, — там ведь двое детей, да и женщина еще. — Да женщины и ее дочки мне дела нет. Поможешь им, слава тебе. Но наш мальчик должен быть живым и здоровым. Доставишь его мне. Понял? Не Илье Евсеичу, а мне лично, в место, куда я тебе укажу. — А что он за человек? — Илья-то? — переспросил Минжинский. — Пацан. Из тех, кто до старости мальчиком остается. — и концерн как игрушка нужен, чтобы у него было что-то, чего у других нет. «Илья — человек с балмошной, но управляемой». «Я понял», — кивнул Берманов. «Давай по рюмашке за успех и пообедаем заодно». Но его собеседник поднялся из-за стола. «Раз ты такой понятливый, я пойду». Произнес Леонид Иванович. «Я так рано никогда не пью и днем не обедаю. Наедаюсь с утра и до вечера работаю без перерыва». Минжинский собрался идти, но остановился, словно вспомнил что-то. Кстати, два часа назад на сайт концерна поступило сообщение от похитителей. Они просят десять лимонов за мальчика. Про женщину девочку ни слова. Мои люди вычислили сервер, с которого поступило сообщение. Какой-то компьютерный клуб возле станции метро. Видеонаблюдения в клубе нет а дежурный администратор не смог сообщить, кто у него был утром. Сказал, что народу много, и всех лиц он не помнит, так что пусть теперь твои люди поработают с ним и мозги прочистят». Оставшись один, Берманов потыкал вилкой в соленую рыбу, подцепил один кусок, понес его ко рту, но потом в раздражении бросил на стол вместе с вилкой. «Нина!» — крикнул он. Прибежала официантка и замерла перед ним. «Значит так», — произнес Эдуард Юрьевич, — «Когда я здесь, говори нормальным языком. Еще один подобный прокол, я тебя уволю». Он посмотрел на нее, готовую расплакаться, и что-то шевельнулось в душе. Не жалость, не интерес, а что-то другое, похожее на тихую радость сбывающегося желания. Кажется, ему сделали сегодня серьезное предложение. Если все случится так, как обещано, то можно не мечтать о генеральских погонах и высокой должности, потому что у него будет все, или почти все, о чем он и мечтать-то боялся. Минжинский дал понять, что может управлять Ильей Флерковским, то есть фактически огромным концерном. Непонятно только, зачем ему этот мальчик, племянник лерковского Но раз нужен, то он, полковник Берманов, отыщет. Отыщет, конечно. А тут еще награда объявлена. А вдруг? Вдруг кто-то его опередит? Вдруг опять этот Васечкин? и все сорвется. Берманов подумал об этом, и спина у него похолодела. Он залпом осушил стакан с самогоном, из тарелки с рыбой взял руками кусок нерки, отправил ее в рот, и, разжевывая, вдруг произнес слух, произнес непонятным для самого себя упоением, «Дура ты, Анжелика!»